Глава тридцать седьмая. Правильные мысли посещают меня в двух случаях: когда я принимаю душ или выдвигаюсь на пробежку. Не знаю почему так, но мозг очищается от мусора и концентрируется на действительно важных вещах. Набрасываются версии, отсекаются слабые решения, обнаруживаются выходы из плоскости. Сейчас я стоял на распутье. У меня был месяц на выполнение задачи, поставленной администратором. Мне следовало выяснить, где раздобыть компас и разработать хотя бы примерный план по проникновению в Архаикум. Вторая проблема давление со стороны директора гимназии, который несомненно действует по указанию свыше. Инквизицию во всей этой истории тоже не следует сбрасывать со счетов. Меня ведь не зря поставили на учет. А теперь добавился убыток со своей войной. Вчера я узнал, что кроме Мхедриани на юге России хозяйничают и другие преступные синдикаты. Одни группировки крышуются великими домами, другие не поддерживаются никем или почти никем. К примеру, ночные твари утверждали, что они подчиняются никому. Слухи же ползли самые необычные. Одна из городских легенд гласила, что твари – это ударная сила тайного общества, именующего себя черным оком. В России око считалось запрещенной организацией, поскольку его лидеры призывали к свержению правительства. Даже не так – к ликвидации текущего строя. Получаем революционеров-анархистов, стремящихся загнать страну в хаос – И эти революционеры активно искали могущественную артефакторику, способную изменить расклад сил. Терриэл не вдавался в подробности, но дал понять, что на территории Фазиса находится некий предмет, вызывающий пристальный интерес дома Эфы. Предмет, созданный предтечами. Что это такое, убыток говорить не захотел. Но расклад получался такой, что... что синдикаты готовы были глотку друг другу перегрысть за обладание артефактом. Вся эта история напоминает мне старый фильм, где одна глубоководная тварь пожирает другую, чтобы в итоге быть съеденной кем-то покрупнее. И да, все это зашифровано под передел зоны влияния. Твари привыкли хозяйничать на территории примерно соответствующей нашему Краснодарскому краю. Здесь эти земли именуются Черноморией или Батской губернией. Как я понял, Бата — это аналог Новороссийска. Как несложно догадаться, именно в этом городе чаще всего сталкивались интересы кланов Эфы и Медведя. Причем разборки происходят с незапамятных времен. Сейчас все аккуратно, между собой рубятся уличные банды. Что интересно, твари в этой схеме совершенно лишнее звено. В Бате доминируют сутжуки, явившиеся из халифата и склонившиеся перед медведями. Что же касается Черного Ока, то я вижу классическую революционную организацию, распространившуюся по всей империи: ячейки, конспирация, пафосные манифесты. Настал день, и твари заявились к нам, пока в виде уличных банд устраивающих по ночам беспредел в горных районах. и многочисленных трущобных кварталах. Убытка напрягали эти шалости, но вряд ли он стал бы развязывать полноценную войну, если бы не приказ свыше. На клановых вершинах полагали, что двари создают видимость хаоса, чтобы прикрыть свои поиски, а искали пришлые беспредельщики невероятно ценный предмет, какой именно даже Терриел не знает». В общем, отдельные стычки переросли в серьезную мясорубку. Банда тварей, по мнению убытка, обнаглела в конец и стала попутно решать собственные задачи. Пора разобраться с непрошенными гостями, сказал большой босс. Сегодня Джан заберет конверт с первым клиентом, которого мне предстоит завалить. Это не самое высшее ступенье иерархии, но персонаж, который создает массу проблем. И вот я стою под горячими струями душа, пытаясь расставить задачи по уровню приоритета. Получается, что самое важное — это Архаикум. С предтечами шутки плохи. Они обладают запредельным могуществом. Даже телефонные номера бродяги отслеживают. Дальше заказы Тарелла. А уж в последнюю очередь я займусь мистером Андерсоном. Время, как говорится, терпит. Надеюсь, что терпит. Занятия в гимназии тянулись долго, но особых сюрпризов не преподнесли. Компашка Барского держалась от меня подальше. Сам Золотой мальчик делал вид, что мы с Гридневым пустые места. Школа жила привычной жизнью: драка в туалете с выбитыми зубами и сломанными ребрами, взаскания, несколько предотвращенных надзирателями разборок, запрет на ношение клинкового оружия одному из старшеков. Две дуели с несмертельным исходом, одна со смертельным. Слухи копились, транслировались от одного ученика к другому, накапливались в любопытной голове Ираклия. Представляешь, Гурам пробудился, вещал кучеряшка на большое перемене. Все думали, что очистляет а он, в общем, на одного мету теперь больше, плюс один идиот. Беззлобно прокомментировал Гриднев, заслышав наш разговор. «Гурам вообще без мозгов. Он будет врубать ускорение направо и налево. Такие долго не живут». Весь день шел дождь, но с переменным успехом. Изредка появлялись окна, так что у меня зародилась надежда добраться в пансионат сухим. То ли местные власти вплотную занялись тучеразгонителями, Толи ветер менялся с умопомрачительной частотой, перемешивая серую муть над крышами. После уроков я позвонил бродяге. Трубку снял Федя и сходу заявил, что он работает, создает очередной кукрин на продажу, а Жан отправилась за конвертом. Выскользнув из-под казарекат-эксафона, я помчался к трамвайной остановке. В капсуле, конечно, быстрее. Вот только дождь зарядил с новой силой, и я понял, что до станции не доберусь. Ближе к вечеру, когда мы поели, обменялись новостями и разбрелись по своим комнатам, я вскрыл полученный от убытка конверт и приступил к изучению его содержимого. Терриел по своему обыкновению подошел к вопросу основательно. Личные данные, фотка, где бывает, сведения о клиенте были четкими и лаконичными. Мою новую жертву звали Матвеем Гайдуком. Тридцать один год, не женат, а родителях ничего не известно. Зато все знают, что Матвей носит прозвище Каток и умеет предвосхищать агрессивные поступки в свой адрес. Каток чуть ли не с четырнадцати лет на улице, воровал, сидел, участвовал в кровавых разборках, поднимался все выше, в итоге дорос до средней рептилии. Это у тварей иерархия такая. Заменяет привычных братков и авторитетов. Младшие, средние и старшие рептилии. Никто не понимал, откуда пошло такое разделение, но все слышали о ритуалах перевода с одной ступени на другую. Жестких, если не сказать жестоких ритуалах. Меня интересовало другое. Похоже, клиент был эмпатом. Или гибридом эмпата и провидца в одном флаконе. Так или иначе застать Катка врасплох будет проблематично. Это опытный, хитрый и безжалостный гангстер, убивший многих на своем пути к вершинам. И сейчас Матвею поручили скинуть убытки, пока старшие рептилии занимаются поисками неведомого артефакта по наводке Черного Ока. Матвей действовал поначалу аккуратно, внедрял своих людей, прощупывал почву. Все это тянулось неделями и месяцами, но однажды старшие дали отмашку. Началась война, и целые кварталы Фазиса перестали быть безопасными. Терриел, оценив обстановку, решил не жертвовать своими людьми направо и налево, а заняться истреблением ключевых фигур в стане врага. Один из убийц, нанятых убытком, ликвидировал молота, старшую рептилию в одном из портовых городков Черномории. В ответ твари разгромили несколько подпольных СТО своих оппонентов, сожгли наркопритон Мхедриани на окраине Баты и чуть не расправились с Тесаком, правой рукой убытка. Как выяснилось, Матвей прибыл в фазис лично, чтобы организовать карательный рейд. Обе группировки стягивали силы для решающей битвы. Полиция держалась в стороне от этих разборок, хозяева города были уверены, что Терриэл сам разберется с проблемами. А если не разберется, что шефа подыщет нового преступного короля, того, кто оправдает высокое доверие покровителей. За голову катка мне назначили сорок тысяч, и по десятке за каждого, кто встанет на моем пути. Что ж, в этой реальности авторитеты щедро оплачивают жизни своих врагов. Грех не воспользоваться такими возможностями для обогащения. Настанет день, и я уйду на покой, скопив достаточно средств на безбедное существование и разобравшись с администратором. А пока я сжал противоположные грани коммуникатора, выждал пару секунд и транслировал в пустоту мысль: "Ты здесь, администратор?" В голове прозвучал бесстрастный голос чужого, смотря, что понимать под термином здесь. Общаться с тобой я могу на любых расстояниях, так что задавай свои вопросы. Ты говорил про компас или путеводитель, артефакт с помощью которого я смогу находить разные крутые штуки. В тоне администратора, когда он ответил, появились несходительные нотки. Но ты же не думаешь... что все эти штуки действительно крутые. У нас это как бытовые приборы. Многие вещи имеют двойное назначение. Люди думают, что заполучили мощное оружие, а это инструмент. Компас. Он вроде как помогал нам искать предметы, которые потерялись. Очень удобно. Зачем мне нужен путеводитель? Что ты предлагаешь найти с его помощью? ты можешь искать любой хлам, но я предлагаю выудить из кучи мусора то, что тебе пригодится в выполнении последующих задач. Что это? Истинное название предмета тебе ничего не даст. У людей эта вещь известна как великий артефакт. Закончив разговор с администратором, я откинулся на спинку кресла и несколько минут сидел уставившись в пустоту. Эта пустота не была такой уж пустой. Она постепенно наполнялась звуками: шумом прибоя, разбивающимися о бетон дождевыми каплями, далекими городскими огнями. Встав с кресла, я отодвинул акустическую секцию и впустил вселенную в комнату, шагнул во мрак. На всей протяженности нашего этажа светилась лишь пара окон. Большая часть апартаментов оставалась необитаемой. Слишком обширная площадь для троих человек. Пространство перед моими глазами заштриховали почти отвесные струи дождя. Ветер утих, но море еще волновалось, нагоняло на берег свои волны. Ливень был плотным. Иногда струи коварно захлестывала на террасу. Я отодвинулся подальше от края, чтобы не промокнуть. Басы и ноги ощущали холод бетонного покрытия. Картина происходящего вырисовывалась с пронзительной ясностью. Артефакт, за который усиленно рубились уличные банды Фазиса, это и есть знаменитый путеводитель. Ока и Эфа хотят заполучить устройство, являющееся ключом к настоящему сокровищу. Интересно, как на это смотрят Кормчие. Не удивлюсь, если по всей планете идет тайная борьба за обладание великим артефактом. И мне бы в эту борьбу не влезать, держаться от нее подальше. Да только я повязан предтечами. Искусственный разум, оставленный этими ребятами на Земле, хочет, чтобы я выполнил взятое на себя обязательство. И подозреваю, мне придется их выполнить. Завязывается плотный клубок противостояния. Моеры, кланы, тайные общества, криминальные группировки. Чувствуешь себя кораблем, неудержимо несущимся на скалы. Остаток вечера я посвятил наброскам плана по устранению Матвея Гайдука. Гангстер жил в гостевых домах и частных квартирах. Посуточная аренда без договоров, непрерывно менял хозяев. Приказы своим бойцам отдавал по телефону, всегда звонил из будок. Если и случались какие-изборища, то для самих тварей они были сюрпризом. Пешком Матвей ходить не любил, ездил в легковушке, стонированными стеклами, в сопровождении двух быков. За рулем сидел сам, никому не доверял. Ни любимого ресторана, ни закупок в одном магазине. Тачки менялись, но тонировка оставалась неизменной. Я, честно говоря, в шоке от такой продуманности действий. Быки выполняли за Матвея любую работу: выбрасывали мусор прямо в контейнер из окна автомобиля, делали покупки в магазинах, звонили и раздавали приказы мелким шестеркам, общались с хозяевами съемных квартир. Вооружены эти ребята были весьма экзотическим образом: один ушлепок таскал на бедрах одноручные топорики в хитрых чехлах с заклепками. Второй имел при себе шипованную металлическую дубину. Хрен пойми для чего. Я не вижу на улицах рыцарей в сияющих доспехах. Проламывать броню такой штукой вряд ли понадобится, но мало ли. Не удивлюсь, если на разборке гангстеры облачаются в кальчуги или куртки с остальными вставками. Да и шлемы не стоит исключать из уравнения. Наиболее простым решением было снять клиента из винтовки. Вполне реально, если мне удастся изучить его дневные маршруты. Вот только подобные действия в родном городе сразу привлекут псов инквизиции. Что остается? Не уверен, что кусаригама будет хорошим решением. Про бычар ничего не известно, но они могут быть одаренными, например, метами. В честном поединке я могу потерпеть поражение. Да и сам каток умеет железяками махать. Причем почище своих телохранителей. Размышляя таким образом, я вспомнил про Наган, и меня посетило внезапное озарение.